Сура Ас-Сафат Выстроившиеся в ряды Бисмиллахи рахмани рахмим Во имя Аллаха Милостивого Милосердного Клянусь выстроившимися в ряды гонящими упорно, читающими напоминания. «Инна Воистину, ваш Бог единственный. Он Господь небес, земли и того, что между ними, Господь восходов. Inna zayyan nas samaa bi zinati nil Мы украсили ближайшее небо красотой звезд, или звездami. Wa hifzan min kulli shaytanin marid. И оберегаем его от всякого мятежного дьявола. Lā yassamma'ūna ila l-malai l-a'la wa yuqodafūna min kulli jānib. Oni ne mogu prislushačiša k vyššemu sonmu, i Illa man khatifal khatafata fa atba'ahu shihabun Но если кто из дьявола выхватит слово, то за ним последует яркий пылающий огонь. Fa staftihim ahum ashaddu khalqan amman khalqna Inna khalqnaahum min týnil láziba Спроси их, людей, они созданы прочнее, или то, что мы сотворили. поистину мы сотворили их из липкой глины. Но ты удивлен, а они глумятся. Когда же им напоминают, они отказываются помнить. Kada je oni vidět znamenie, to vysmeivajte je. Kada je to, in hada illa sihrum mubim. Они говорят, это всего лишь очевидное колдовство. А, Неужели мы будем воскрешены после того, как умрем и станем прахом и костями? Или же наши отцы? قل نعم وانتم داخرون. скажи да и вы будете унижены. فانما هي زجرة واحدة فاذا هم ينظرون Раздастся только один глаз, и все они будут смотреть. Они скажут: "Горе нам, это день воздаяния". Это день различения который вы считали ложью. Соберите беззаконников и им подобных и тех, кому они поклонялись. Вместо Аллаха «И укажите им на путь в ад». «Остановите их, и они будут спрошены». «Что с вами? Почему вы не помогаете друг другу?» «О, oh, нет! Сегодня они будут покорны». Они будут обращаться друг к другу с вопросами. قالوا, они скажут... «Вы приходили к нам справа». قالوا, Они ответят «О нет, вы сами не были верующими». Мы не обладали властью над вами. Вы сами были людьми, приступавшими к границе дозволенного. Относительно нас было слово нашего Господа. Воистину, мы будем вкушать наказание». «Мо вели в вас заблуждение, и мы сами были заблудшими». «Воистину, в тот день они разделят наказание». Инَّ каذлика нафалю بالму джеремми Воистину так мы поступаем с грешниками. Ин умкану Иذ пиляляهُля إه إَّ اللهَّ يстаберу. Когда им говорили, нет божества, кроме Аллаха, они превозносились. И говорили, неужели мы откажемся от наших богов? Ради одержимого поэта. О, нет! Он принес истину и О, нет! Он принес истину и подтвердил правдивость посланников. Вы непременно вкусите мучительные страдания и получите воздаяние только за то, что вы совершали. Это не относится лишь к избранным или искренним рабам Аллаха. Олаика лахум ризкмун маулум Именно им уготован известный удел. Ва хум мукрамун Фрукты. Им будет оказаны почести. Иннатин на'им садах блаженства, они будут возлежать на ложах друг против друга, их будут обходить с чашей родникового напитка, вина белого доставляющего удовольствие пьющим он не лишает рассудка и не опьяняет وعندهم قاصرات الطرف عين возле них будут гурии потупляющие взоры большеглазы. глаза как подобный оберегаемому яйцу تقبل بعضهم على بعض Они будут обращаться друг к другу с вопросами. Один из них скажет. «Был у меня товарищ». Яقول, а инна Он говорил, «Неужели ты принадлежишь к числу верующих?» а митна, вакунна, турабан, вакунна, турабан, а инна «Неужели мы получим воздаяние после того, как мы умрем», «И станем прахом и костями». قال, Он скажет, «Не взглянете ли вы?» Он взглянет и увидит его в середине ада. «Коалата Аллахи Индам». «Он скажет, клянусь Аллахом, ты чуть было не погубил меня». «Если бы не милость моего Господа, то я оказался бы в числе ввергнутых в гиенну». «Неужели мы никогда не умрем?» «После нашей первой смерти, неужели мы никогда не будем подвергнуты мучениям?» «Инна хаза ла хуа лфаузу ла «Это и есть великое преуспеяние ради такого пусть трудятся труженики Это угощение лучшее. или дерево заккум Мы сделали его искушением для беззаконников Это дерево, которое растет из основания ада Плоды его, словно головы дьяволов. Они будут пожирать их и наполнять ими свои животы. Потом они, плоды Заккума, будут, будут смешаны для них с кипятком. А потом их вернут в ад. И альфа Воистину они нашли своих отцов за блудшими И сами поспешили по их стопам. <الْأَوَّلِين> До них впало в заблуждение большинство первых поколений ولا Мы посылали к ним предостерегающих увещевателей. Посмотрите же, каким был конец всех тех, кого предостерегали, кроме избранных или искренних рабов Аллаха. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ «Нух возвал к нам, а ведь мы прекрасно отвечаем на молитвы». وَنَجْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ Мы спасли его и его семью от великой печали и сохранили только его потомство. Мы оставили о нем в последующих поколениях добрую молву. Саламун мир нуху среди миров инна казалик наджзил мухсинин так мы воздаем творящим добро иннаху мин ибадинал муъминиин «Воистину, он один из наших верующих рабов». «Затем мы потопили всех остальных». «Ибрахим был одним из его приверженцев». Вот он пришел к своему Господу с непорочным сердцем. Он сказал своему отцу и своему народу, «Чему вы поклоняетесь?» Неужели вы жаждете других богов помимо Аллаха, измышляя ложь? И что вы думаете о Господе миров? Фаназара назрата финннужум. Потом он бросил взгляд на звезды <говорит> и сказал «Я болен». «Фатаван лау анху мудбирин» <говорит> Они отвернулись от него, обратившись вспять. «Фарага иля алихатихим факала аля такулу». Он украдкой пробрался к их богам и сказал, «Не поест ли вам?» «Что с вами? Почему вы не разговариваете?» Он подошел к ним и стал бить их десницей. فأقبلوا إليه يزفون Они, язычники, направились к нему в торопях قال, Он сказал, неужели вы поклоняетесь тому, что сами высекаете? والله خلقكم وما تعملون «Аллах сотворил вас, и то, что вы делаете?» Или «Аллах сотворил вас, и сами вы ничего не делаете?» Или «Аллах сотворил вас, что же вы делаете?» «Калу бну лаху буньянан, фа алкуу ху фил джахим» Они сказали «Соорудите для него строение и бросьте его в огонь» فجعلناهم الاسفلين Они замыслили против него козни, но мы сделали их нижайшими Он сказал, я ухожу к моему Господу, который поведет меня прямым путем ربي هبلي من الصالحين «Господи, одари меня потомством из числа праведников». Тогда мы обрадовали его вестью о выдержанном мальчике. «Господи, одари меня потомством из числа праведников». ذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابى تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين когда он достиг того возраста чтобы усердствовать вместе с ним он сказал сын мой «Я вижу во сне, что зарезаю тебя. Посмотри, что ты думаешь?» Он сказал, «Отец мой, сделай то, что тебе велено. Если Аллах пожелает, ты найдешь меня одним из терпеливых». Когда они оба покорились... И он уложил его на бок. «Мы воззвали к нему, о Ибрахим!» «Ты оправдал сновидение». Воистину, так мы воздаем творящим добро. Это и есть явное испытание, или явная милость. Мы выкупили его великой жертвой. Мы выкупили его великой Мы оставили о нем в последующих поколениях добрую молву. Саламун аля Ибрахим. Мир Ибрахиму. Казалик анаджизил мухсенин. Воистину так мы воздаем творящим добро. Иннаху мин аибадинал муаминин. Воистину, он один из наших верующих рабов. Мы обрадовали его вестью об Исхаке, пророке из числа праведников. وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنُوا وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ <melodic> Мы благословили его и Исхака. Среди их потомства есть творящий добро и поступающий явно несправедливо к самим себе. Мы оказали милость Мусе и Харуну. Мы спасли их обоих и их народ от великой печали. Мы оказали им помощь, и именно они стали победителями. وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ Мы даровали им ясное писание وَهَدَيْنَاهُمَا الْصِرَاطَ الْمُسْتَقِينَ И повели их прямым путем. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ Мы оставили о них в последующих поколениях добрую молву. سلام على موسى وهارون мир мусе и харуну ان كذلك نجزي المحسنين так мы воздаем творящим добро انهما من عبادنا المؤمنين «Воистину, они одни из наших верующих рабов». Ильяс также был одним из посланников. Он сказал своему народу, Неужели вы не устрашитесь? Неужели вы взываете к Баалу и оставляете самого прекрасного из Творцов? Аллаха, Господа вашего и Господа ваших отцов, فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْبَرُونَ Они сочли его лжецом, и все они непременно будут собраны в аду. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ Кроме избранных, или искренних рабов Аллаха. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ Мы оставили о нем в последующих поколениях добрую молву. Мир Ильясину, Ильясу или семейству Иясина. Воистину так мы воздаем творящим добро. «Воистину, он один из наших верующих рабов лут также был одним из посланников Мы спасли его и всю его семью Кроме старухи, которая была в числе оставшихся позади Затем мы уничтожили всех остальных Затем мы уничтожили всех остальных Вы проходите мимо них утром И вечером Неужели вы не разумеете? Юнус также был одним из посланников Из абака инал фулки лмашхун Он сбежал на переполненный корабль. Он бросил жребий вместе с другими и оказался проигравшим. Его поглотила рыба, когда он был достоин порицания. لو لا انه كان من المسبحين если бы он не был одним из прославляющих Аллаха, ла لبث في بطنه الى يوم يبعثون то непременно остался бы в её чреве до того дня, когда они будут воскрешены فنبذناه بالعراء و هو سقيم Мы выбросили его на открытую местность, и он был болен. Мы взрастили над ним или возле него тыкву. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ Мы отправили его к ста тысячам или даже больше того. فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِيمٌ Они уверовали, и мы позволили им пользоваться благами до определенного времени став спроси их почему это у твоего господа дочери а у них сыновья или же мы сотворили ангелов женщинами И они присутствовали при этом. Воистину, по своей лживости они говорят. Аллах родил. Воистину, они лжецы. Неужели он избрал дочерей и возвысил их над сыновьями? Что с вами? Как вы судите? Не помянут ли вам назидание? Ам лакум султанум Или у вас есть ясные доказательства? Акту б китабикум, садикин Принесите же ваше писание, если вы говорите правду. Ваджаалу байнаху вабайналь джиннатина саба وَلَقَدْ عَلِمَةِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ Они установили родство между ним и джиннами. Но джинны знают, что они будут собраны. Неверующие будут собраны в гиене. Или джинны будут собраны для расчёта. سُبَحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ Аллах превыше того, что они приписывают ему. Не делают этого только избранные или искренние рабы Аллаха. Вы, многобожники, и не виноваты. И то, чему вы поклоняетесь Не сможете отвратить от него никого Кроме тех, кому суждено сгореть в аду Ангелы сказали, у каждого из нас есть известное место. Воистину, мы выстраиваемся рядами. Воистину, мы прославляем Аллаха. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ Они, мекканские многобожники, сказали لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرً مِّنَ الْأَوَّلِينَ Если бы у нас было напоминание от первых поколений لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ то мы непременно были бы избранными рабами Аллаха. Они не уверовали в Него, и скоро они узнают. Нашим посланным рабам уже было сказано наше слово. Innahum lahumul mansuurun Воистину, им будет оказана помощь Wa inna jundana lahumul ghalibun Воистину, наше войско одержит победу Fata walla anhum Отвернись же от них до определенного срока. Посмотри на них, и скоро они увидят. Неужели они торопят мучения от нас? فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ когда они сойдут на их участки, то скверно будет утро тех, кого предостерегали. Отверни же от них до определенного срока посмотри и скоро они увидят رَبِّ твой господь господь могущество пречист и далек от того что они приписывают ему و سلامٌ على المرسلين мир посланникам والحمد لله رب العالمين хвала Аллаху господу миров